Изумец. В миру фотограф уличный, теперь же царь и поэт, Парнасский самодержец, который год сидящий в заперти, он говорил, ко славе не зайти. Я не желал, она сама примчалась. Уж я забыл, где муза обучалась, но путь ее был прям и одинок. Я не умел друзей готовить впрок, Из лапы льва не извлекал занозы, Вдруг снег пошел, гляжу, а это розы. Блаженный жребий, как мне дорога Унылая улыбочка врага! Люблю я неудачника тревожить, Сны обо мне мучительные множить И теневой рассматривать скелет Завистника Прозрачного на свет. Когда луну я балую балладой, Волнуются деревья за оградой, Вне очереди торопясь попасть В мои стихи. Доверена мне власть Над всей землей соседу непослушной, И счастье так ширится воздушно, Так полнится сиянием голова, Такие совершенные слова встречают мысль и улетают с нею, что ничего записывать не смею. Но иногда другим бы стать, другим, о, поскорее, плотником, портным, а то еще фотографом бродячим, как в старой сказке жить, ходить по дачам, снимать детей пятнистых в гамаке, Собаку их и тень на песке. 1933 год.